В квартире его встретил возмущенный шепот Кричко. «Ты хоть бы на одно мое сообщение ответил. Весь вечер тебе пишу». «Никто тебе не отвечает, ни я, ни Банина», не удержался от подкола Лев. Напарник был не в духе, жена уже прислала несколько возмущенных смсок сообщив все, что она думает о ненормированном графике оперативных работников уголовного розыска. Генерал Орлов требовал отчета по оперативно-розыскным мероприятиям, а похвастаться результатами Станислав не мог. Остаток дня он провел в качестве охраны на квартире Верочки, перебирая распечатки с банковскими операциями. Единственное, что радовало, это активность вчерашней свидетельницы, программистки Алены, которая завелась от наглости преступницы И теперь часами просиживала в интернете, выискивая всю новую информацию по всем объектам, которые отправили ей опера. После сжатого рассказа о погоне за преступником и находках в тайнике бара, Кричко сунул терминал себе в карман. «Заскочу к одному компьютерному гению, может, до утра удастся что-то найти, или меня Орлов живьем сожрет. Все равно от жены уже получил нагоняй, может, хоть от начальства удастся избежать разноса». Гуров пообещал. «Я сам еще раз посмотрю все банковские операции». Он показал тетрадь с черной бухгалтерией владелицы бара. «И вот этот грозбух тоже. Утру тебе пришлю схему, кто, сколько и как тратил из наших фигурантов». Кричко только махнул рукой сердито, натягивая кроссовки. «Да мы эту схему крутим, крутим, все никак не сойдется пазл». Привыкли, понимаешь, из трех кусочков складывать. Преступник, жертва, орудие. А тут посложнее схемка. Вообще, вот не по нашу душу так-то, экономическое же преступление. Карты эти все, обнал, операции, терминалы. Мы угро, уголовный розыск. У нас все понятно. Убил, украл, ударил, изнасиловал, ограбил, избил. Ладно, ладно, не ворчи, успокоил приятеля Лев. Разберемся и с этой картинкой из ста кусочков. Мне дома хочется спать и ходить по улицам без оглядки. После того, как за напарником закрылась дверь, он снова разложил все документы, тетради, чистые листы на кухонном столе. Крепкий кофе помог продержаться до четырех утра, потом строчки, квадратики и стрелки на схеме слились в серую полосу перед глазами, и Гуров задремал, опустив голову на изрисованный лист. Разбудили его касание пальцев к щеке и звон телефона. Маша чмокнула в щеку, принялась возиться с кофейником на газовой плите, а в телефоне прозвучал усталый голос Кричко. «Ну, фрукт твой бармен, подпольный миллионер. Вскрыли терминал, все операции проходили в его рабочие смены вечерами, чаще всего в пятницу и выходные. Снимали деньги с карт крупными суммами». Аппарат был специально неисправен, чтобы на экране не отражалась сумма. Чек печатался почти без информации. Якобы оплата за покупку по факту вообще непонятно, что оплачивалась. Аппарат зарегистрирован на некую фирму «Голд-1», которая уже давно закрыта. Общая сумма операций за последний год – 11 миллионов рублей. Со счета компании деньги переводились на физическое лицо автоплатежом, дальше снимались наличные или выводились на разные счета, и потом еще раз и еще, чтобы потерять концы». Гуров кивал головой согласно, он ждал этой информации. Ночью все квадратики и стрелочки сложились в одну схему. Теперь он примерно представлял, что происходило в баре. «На адрес Леонова высылаю наряд, его в розыск». Закончил Кричко. «Как думаешь, Банина с ним в доле?» «Я это точно знаю», — хмыкнул Лев. «Присылай даты, когда были переводы, через час у тебя будет поминутный план, кого, когда и как они разводили». Мария обняла мужа и поставила перед ним чашку с готовым утренним напитком. «Все, разобрались, мы едем домой». Лев покачал головой, если бы все было так просто. Ночью он наконец сопоставил все факты, номера столов, даты операций по картам и разобрался в схеме. Леонов и, скорее всего, Банина работали в паре, доказательств никаких, пока у него лишь цифры с терминала и тайника бармена. Банина приводила уже разогретых алкоголем или чем-то другим мужчин в бар «Золотой лев», где Леонов, как официант, принимал у них заказ на напитки – Все заказы, которые обслуживал именно Леонов, из потрепанной тетрадки «Золотого льва» Гуров выписал отдельным списком, и как только пришло сообщение от Кричко, бросился сравнивать даты. Есть попадание в цель. Помимо основного обычного заказа, который редко выходил за пределы пары десятков тысяч, бармен подсовывал клиенту тайный терминал, вводя в него списание за несуществующие заказы на сотни тысяч рублей захмелевшие мужчины расплачивались не глядя искренне полагая что это лишь очередной напиток для спутницы да и суммы списания они не могли рассмотреть на поврежденном экране чтобы они не обращали внимания на входящиее оповещения на телефоне не особо тревожились о происходящем работал отвлекающий фактор сексуальная и яркая алиса банина в очередном образе развратной скромницы банина приводит жертву в бар и отвлекает Леонов под шумок списывает с карт пьяненьких богачей сотни тысяч. На беззаконии Андрея есть улики и свидетели, но нет самого бармена. Банина жива и здорова, в отличие от своего напарника по преступлению. Доказательств ее участия в мошенничестве нет. Пока она на свободе, он и Мария в опасности, теперь еще и Кричко, которому передали дело. Телефон уже разрывался от звонков, Стас хмуро доложил. Орлов велел задержать девицу и вытрясти с нее признание. Но предъявить ей нечего, Лев. Все хищения, по сути, были совершены Леоновым. Тот пропал без следа. На квартире его нет с прошлой недели. Билеты никуда не покупал. Друзей и подружек нет. С родителями на связь не выходил. Давай еще раз к Виктории в больницу. опросишь может, что-то вспомнит о Леонове, чтобы понять, куда он мог исчезнуть. «Нам нужны свидетели. Уточни, с кем из девочек тамошних можно побеседовать, которые могли видеть, как Леонов обслуживает Банину и ее спутников», — предложил Гуров. «А я нанесу визит нашей роковой скромнице». Стас промолчал о том, что формально сейчас оперуполномоченный Гуров в отпуске за свой счет и может даже не переживать о том, как идет расследование. После того, как девица напала на самого опера, а потом на Марию, он бы тоже рвался арестовать опасную преступницу. Лев и сам себе признавался, что хочет поскорее надеть наручники на скромную студентку, которая так очаровала его во время визита. Так он уверится, что больше нападений не будет. К тому же Опер вспомнил об очень важной свидетельнице, с которой начался тот сумасшедший день. Именно она, Нинель Гавриловна Бойко, склочная пенсионерка, начала бить тревогу, заподозрив в квартире по соседству гнездо разврата, при этом даже не представляя, как точно она попала в цель. Настало время исправить ошибки. В подъезде Сталинки его встретила тишина, консьержки на привычном месте не было. Молчал телевизор в маленькой комнатушке, а за дверями квартир не слышались голоса. «Будний день, взрослые на работе, дети в садике или в школе». Однако Нинель Гавриловна несла свою службу безо всяких перерывов. Стоило оперу только шагнуть на площадку, как клацнул замок. Пенсионерка язвительно протянула. «В гости к моей соседке решили снова заглянуть. Так перед вами хвостом, мела, еще раз пришли». Лев приложил палец к губам и показал, чтобы соседка не спугнула преступницу. Он жестом показал, что хочет войти в коридоре квартиры, искренне признался Бойко. «Простите, Нинель Гавриловна, что не поверил вам? Пришлось лично убедиться, что вы были правы, и ваша соседка не та, за кого себя выдает». Он открыл галерею фотографий девушки в разных образах из приложения для знакомства. «Посмотрите, вот этих девушек вы видели в подъезде, когда они выходили или заходили в квартиру баниной?» Пенсионерка натянула очки с самым серьезным видом, только от опера не укрылось ее внутреннее ликование, ведь она утерла нос отдела уголовного розыска. Над каждым снимком Нинель Гавриловна кивала утвердительно. «Это и это ходит, и вот эта цыганка тоже три раза была в прошлом месяце. У меня все записано, я вам прямо по датам скажу». Старуха потянулась за своей тетрадью с записями. Оперативник остановил ее. «Я вас вызову в отдел, и следователь официально зафиксирует все случаи с датами и фотографиями вашего журнала. А сейчас можете помочь мне? Мне надо попасть в квартиру Алисы. Я задерживаю ее на 24 часа. Боюсь только, что она может мне не открыть». Договорить оперативник не успел. На лестничной площадке вдруг раздался шум открываемой двери и торопливые шаги. Лев приник глазку, затем сразу рванул дверь и кинулся следом. Девушка с рюкзаком за плечами в удобном спортивном костюме бежала со всех ног по лестнице вниз. Алиса Банина успела его заметить и теперь пытается сбежать. Опер следом вылетел во двор и лишь успел услышать хруст снега под кроссовками беглянки, которая повернула за угол дома. Он добежал до угла в несколько шагов и чуть не вскрикнул от отчаяния. Черная фигурка проворно взбиралась по невысокой ограде. Еще миг, Алиса спрыгнет на другую сторону и будет в десяти метрах от парковки с машинами, а он припарковал свое авто совсем с другой стороны дома. Расстояние между ним и Баниной стремительно сокращалось, да только девушка уже успела добежать до заведенного спорткара. «Стоять — Стоять! — крикнул Гуров, понимая, что время упущено. Он совершил ошибку, отправившись на задержание один, будучи уверенным, что справится с хрупкой девушкой. Девица, не обращая внимания на его крики, рванула автомобильную дверь на себя. — На, тварина, получай! Взревел вдруг чей-то голос, взвизгнул выстрел, от которого переднее стекло машины пошло трещинами. Алиса закричала и дернулась бежать прочь. Новый щелчок. От прямого попадания пули девушка рухнула в грязь рядом с дорогой, ухватилась за ногу со стоном. Лев уже перелезал через ограду, он успел. На секунду опер закрутил головой, выискивая своего неожиданного помощника. С балкона грозила кулаком бойка, в руках пенсионерка сжимала пневматическую винтовку. На лице до сих пор светилось удовлетворение от такой долгожданной мести надоевшей соседке Банина с трудом поднялась, по лицу испачканному грязью текли слезы. «Вы что творите? Вы зачем в меня стреляли? Ногу прострелили?» «У вас крови нет, максимум синяк, это пневматика». Опер подхватил девушку под руку. «Вы задержаны на 24 часа для проверки информации. Следуйте за мной, и лучше без сюрпризов и попыток сбежать, как сейчас. Или придется надеть наручники и прокатиться в отдел в служебной машине для задержания». «Почему? Какое задержание? Вы обалдели?» Алиса выглядела напуганной. Я не убегала, я просто решила по сокращенному пути выбраться к припаркованной машине, не хотела обходить ограждение. Я всегда так делаю, мне эти заборы мешают. Хорошо, пускай будет так, легко согласился Гуров. Ему не хотелось тратить энергию и спорить с задержанной. У него есть свидетельница, поэтому пускай беглянка сколько угодно отпирается от побега. Но в суде работают только доказательства, улики и показания очевидцев они несчастный вид и слезы. Он с облегчением выдохнул, все же удалось задержать преступницу, и теперь, крепко держа ее за локоть, Гуров набирал телефон дежурного, чтобы попросить прислать машину с опергруппой, второй раз ей не скрыться. Всю дорогу до отдела, пять минут мимо трех домов, задержанная рыдала и кричала, утверждая, что нога ужасно болит. В отделе она даже не постеснялась спустить штаны, демонстрируя всем огромный черно-красный кровопотек на лодыжке. При попытке шагнуть или наступить на ногу, Алиса стонала и теряла равновесие. Дежурный в растерянности уточнил. «Лев Иванович, и чего ее, в клетку?» Гуров покачал головой. «Медицинскую помощь они обязаны оказать задержанной». К тому же у него в голове созрел один план, который мог помочь сделать Банину более покладистой и заставить сотрудничать. Пока девушка лишь делала недоуменный вид по поводу своего задержания, при фамилии Леонов захлопала ресницами невинно и, кажется, приготовилась зареветь. «Почему вы меня мучаете? Это ведь какие-то неизвестные мне люди. Я просто не понимаю, о чем вы говорите». Даже опытный адвокат, который видел ни одного актерствующего преступника, тихо зашептал Гурову. «Лев Иванович уверен, что ошибки нет. Это ж ребенок, девчонка совсем, кроме слез, ничего от нее не получить». Сам оперативник с каждой минутой разговором мрачнел. Банина вдруг вывалила кучу алиби на время нападения на него, Марию и Викторию. Оказалось, что по будням самое частое место для визитов у Алисы – Это элитный спортивный зал, где она проводила по три часа минимум, так что там ее видела целая куча людей, от администратора до личного тренера. Помимо камер, начало и окончание каждого посещения фиксировал электронный индивидуальный браслет. Защитник все с более недовольной миной косился на оперативника и через два часа беседы сухим тоном заявил. «Так, основные моменты обговорили, я так понимаю. Теперь давайте займемся здоровьем гражданки Баниной. Ей нужна срочная медицинская помощь, больше не стоит откладывать». «Да». Голос у девушки дрожал от боли, на лице отпечаталось страдание. «Это невыносимая боль, я еле сдерживаюсь, чтобы не кричать». Лев Иванович вдруг почувствовал укол совести, внутри зашевелились сомнения. Неужели он ошибся и уже несколько часов мучает невинную девушку? Скромная и свежая, как полевой цветок, Алиса сидела на краешке стула, аккуратный пучок на голове, прямая спинка, огромные очки, делающие лицо беззащитным и немного детским. Нижняя губа прикушена от боли, травмированная нога отставлена в сторону. Тут же его пронзила мысль. Это всего лишь образ, специально для нас, для оперативников и государственного защитника. Такая невинная скромница, которая совсем не в курсе, что происходит за плотными шторами в приватных кабинках бара «Золотой лев». Алиса, откуда у скромной студентки деньги на покупку квартиры в центре столицы, дорогой иномарки? Девушка залилась густой краской, так что заолели даже кончики ушей. Она опустила глаза, слезы закапали прямо на пол. Шепотом девушка призналась. «У меня есть любовник. Мы обожаем друг друга, но он женат и не хочет разрушать семью. А я слишком слабая, не могу ничего поделать со своими чувствами. Знаю, что это ужасно, я ужасно виновата, но... Люблю его несколько лет и надеюсь, что однажды мы сможем быть вместе. Я готова ждать сколько угодно». «Интересная история». Лев Иванович одновременно восхищался актерским талантом девушки и в то же время злился, что никак не может поймать ее на лжи. «А как это отвечает на мой вопрос?» «Это его подарки», — еще тише зашептала скромница. «Он так пытается загладить свое ощущение вины, ведь я всегда одна. Вечерами, на праздники, когда все веселятся и радуются в кругу семьи, я жду, как собака у двери». Адвокат откашлялся и встал со своего стула, давая понять, что разговор окончен. «Ну что ж, Лев Иванович, ответы на свои вопросы вы получили. Давайте обсуждать, когда Алиса Борисовна может уже быть свободна. Ей срочно нужна...» «Да, я помню». Резко оборвал его опер. «Ей нужна медицинская помощь. И сейчас я отвезу ее в больницу, потом обратно в отдел. Вернется она домой через сорок восемь часов, согласно закону». Законник с удивлением уставился на непривычно резкого опера. За все годы сотрудничества такое было впервые. Гуров всегда отличался вежливостью. Лев сидел с суровым лицом, стараясь не реагировать на удивление защитника. Сейчас главная банина, которая должна понять, что ее чары не действуют на сотрудника уголовного розыска. Пускай испугается, сорвется и покажет свое истинное лицо они эту страдающую от полицейского произвола мученицу. Алиса поднялась со стоном. «Я не могу идти сама. Вы поможете мне?» Гурова передернула от нового крючка, который в него запустили. Беспомощная юная страдалица, а он великодушный помощник. «Конечно, а что потом? Отпустите меня, ведь я не ведала, что творила. Всего лишь невинная жертва хитроумного плана Леонова. Соблазнил, заставил, принудил». Вот что она скажет, даже если поймать эту актрисульку за хвост. «Нет, надо сделать так, чтобы ты сама во всем созналась, а не изображала кающуюся грешницу».